Ключ к преодолению жизненных страданий в самом человеке. Японский буддизм, сосредоточивая внимание на внутренних проблемах человека, рекомендует рациональный подход к переживаниям действительности. В отличие от классического буддизма, проповедующего отказ от желаний, японский пропагандирует разумное к ним отношение. По канонам японского буддизма только нереальные желания являются причиной тревог и беспокойства. Просветление, по-японски сатори, не связано с отказом от прелести жизни. Достигнув просветления, как следует из практики современных сект, японец должен продолжать наслаждаться жизнью. Буддизм для японского народа – это жизнеутверждающая религия. Прагматический склад ума побуждает японца смотреть на все с точки зрения полезности. И синто, и буддизм, и, конечно, конфуцианство – величайшие ценности для японца. Японские легенды о чудесах Эти легенды напоминают деяния святых христиан. Однако они сотканы из буддийской основы. Трудно предположить, что сегодня к этим легендам японцы относятся так же, как и в Средние века, и все же дидактическая направленность легенд дает себя знать и поныне. Японцы считают легенды достоянием своей культуры. В действительности так оно и есть. В легендах проступают многие черты национального характера японцев. От царевича Сетоку. Царевич Сетоку, Был вторым сыном государя Йомея. Мать Сетоку, государыня, увидела во сне монаха в золотых одеждах. Тот сказал, — Хочу спасти тебя, а для того поселюсь в твоей утробе. Государня спросила, — Кто ты таков? Монах отвечал, — Я Бодхисатва Каннон, дом мой на западе. Государня вопрошала, — Тело мое нечисто? от отчего же ты хочешь поселиться во мне? Монах сказал, грязь мне не страшна, важно сына родить. И тут возьми, да и прыгни ей в самый рот. Утром государыня проснулась и почувствовала, что-то застряло в горле. Тут она поняла, что забеременела. Была она еще на восьмом месяце, а люди вокруг уже слышали, как сыночек у нее в животе разговаривал, а когда он родился тут же произошло сияние которое двинулось к западу и осветило покои дворца звери и духи монах гей обошел многие горы постигал учение будды он заблудился но поплутав в небольшой роще набрел на новый опрятный дом в доме гей заметил молодого монаха, читавшего «Сутру лотоса». Монах покормил Гея, позволил ему отдохнуть и разрешил остаться на ночь. Ночью вдруг задул ветер, и сделалось страшно. Явились невиданные люди и звери, коровы с лошадиными мордами, олени с птичьими клюми. В саду на помост высокие легли цветы благоуханные, приношения — Еда и питье, яства изысканные, духи и звери, попадали на землю и стали молиться. Потом разом молитву закончили и расселись. Кто-то сказал, странно, человеком пахнет. Кто-то еще сказал, кто тут. Монах же истово читал сутру лотоса. И так настал рассвет. Духи и звери, сотворив молитву горячую, исчезли один за другим. Гиэй спросил, откуда взялись духи и звери диковинные. Монах отвечал, если читаешь Сутру Лотоса, а людей вокруг нет, тогда собираются на голос небожители, драконы, демоны и духи. О святом Куваторе Покуда святой куватории в миру жил, мыслями был неправеен и хоть взошли семена посеянные в прошлых рождениях и он обрил голову и вступил на путь но был глуп и к учению не годен только прочитывал изредка сутру лотоса но потом собравшись для веры с силами зло отринул С рассвета и до заката не расставался теперь с сутрой лотоса, с наступлением сумерек и до утра читал ее. Люди стали называть его святым Куватори.